Глава 2. Первое, что я увидела, придя в себя, — бирюзовые глаза блондина. Они выглядели как ненастоящие, как два куска льда, красивые и мертвые. Но в то же время взгляд незнакомца проникал в самую душу, будоражил, волновал. Холодный и колючий он внезапно обжигал страстью, так, как никогда прежде. Ой! Да блондин совсем близко. Он остановился напротив кресла и наклонился к моему лицу так, что наши носы почти касались друг друга. Секунда текла за секундой, а блондин не двигался с места, вообще не шевелился. Мне стало очень не по себе. Казалось передо мной мраморное изваяние, жертва медузы-горгоны. Тишина воцарилась вокруг, будто время остановилось и мы застыли в нём, как жуки в янтаре. Но как только я собралась с духом окликнуть блондина, тот резко выпрямился и растянул губы в кривой улыбке. «Хм! Индиго из немагического мира!» Блондин нахмурился, наморщил нос и размашистым шагом прошёл по кабинету, не переставая коситься в мою сторону. «Как тебя зовут?» Оля! Олейса! Растерянно промямлила я. Черноволосый верзила и рыжий застыли по сторонам от моего кресла, как соляные столбы. Наконец блондин притормозил и вновь устроился за письменным столом. «Как тебя зовут?» спросил бесцветным тоном. Олейса, га! Просто Олейса. Не знаю, что меня остановило, но представляться по форме С именем, отчеством, фамилией резко расхотелось. «Ну что ж, краткий ликбез. Так сказать, экскурсия, без осмотра достопримечательностей», – язвительно произнес незнакомец и резко перешел на нейтральный, почти деловой тон. «Этот мир разделен на два мира кармана. Вернее, на него наложены два мира кармана». В одном из них вы и находитесь. Здесь живут велфы, то есть мы, лемы и коты. Велфы – что-то среднее между вампирами и эльфами. Мы питаемся обычной пищей, но обязательно вынуждены пить кровь с определенными гормонами. Каждому нужен свой. Кому-то адреналин, кому-то тестостерон, кому-то еще что. Взамен мы на несколько часов даем донору ощущение небывалого счастья, любви, умиротворения. Обычно, говорят, вливаем кайф. Поверь, наркотики рядом не стояли. Плюс никакой ломки, никакого вреда для здоровья. Покайфовал, очнулся свежим и бодрым. Поэтому сюда и приходят добровольно. Вампиры в нашем мире когда-то обитали тоже возможно, даже мы произошли от них. Есть такая теория. Лемы – что-то вроде фейри из вашей мифологии – способны становиться невидимыми, медленно стареют, красивые и безликие, как куклы. Коты – оборотни – превращаются в гигантских кошек. В последние несколько столетий Произошло два сдвига границы миров карманов в сторону соседних не магических миров. Появилась слабая, но возможность перехода туда и обратно. А десять лет назад из них сбежало несколько преступников разных рас, от убийц до мошенников. Я закивала. Дальше блондин мог и не продолжать. Он прервался, расплылся в улыбке сытого кота будто гордился моей сообразительностью и продолжил. Чтобы беглецов не затянуло обратно в наш мир, они выпихнули сюда местных. Вам нужно обменяться кровью или энергией, существом, с которым имеется некое сродство энергий. Черт его знает, что это, но мы его ощущаем. Все по-разному, но ощущаем. Блондин умолк, отвел взгляд и некоторое время изучал свой монитор, словно обнаружил там нечто крайне важное и срочное. В кабинете снова повисла напряженная тишина. Плотно закрытые окна не пропускали ни малейшего сквозняка, ни единого звука. Штор на них не было, жалюзи тоже. Только полупрозрачная вуаль дорогого тюля отгораживала нас от улицы. Внезапно в комнате запахло железом. Так сильно, что я поморщилась, и блондин вдруг резко поймал мой взгляд. Так, как в первый раз. Я почувствовала, что не в силах отвести глаза, даже если очень захочу. Что ж, я чего-то такого ожидал. Я дам тебе все, что нужно, но ты останешься здесь, у меня на службе. На Я даже начала заикаться, вообразив себя официанткой, барменом или того хуже вышибалой. Выглядело смешно и нелепо. Но чем я могу еще заниматься в ночном-то клубе? В бухгалтерии я не в зуб ногой, в администрировании тоже, повар из меня никудышный. Дома занималась дизайном сайтов. Не похоже, чтобы блондину требовался такой специалист. Он криво усмехнулся, словно прочел мои мысли. «Ты – эмпат и телепат. Способности раскроются постепенно. Будешь следить, чтобы сотрудники меня не обкрадывали, предупреждать о том, что затевается драка. У нас тут такие бои не бывают». Он закатил глаза, будто рассказывал о чем-то изрядно поднадоевшем, но вовсе не страшном. Будешь сообщать, если кто-то нарушает законы. Пока разовьются способности, как раз успеешь их изучить. Они у нас призабавные. С момента заключения пакта ненападения между велфами, котами, лемами и людьми. Совсем забыл. Людей у нас очень много. В общем, освоишься, разберешься, что тут и как, и займешься делом. А пока. Блондин помедлил, плотно сжал губы. Я зачем-то вжалась в кресло, словно ожидала нападения. Но случилось такое, чего я никак не могла предвидеть. Не прошло и секунды. Блондин очутился рядом, наклонился, впился в губы поцелуем. От него пахло молоком и мандаринами, и совсем не пахло кровью. Жесткие властные губы не были холодными скорее уж горячими, обжигающими. От непрошенного поцелуя совсем не кстати закружилась голова, накрыло удушливое волнение, часто-часто забилось сердце. Во рту появился отчетливый солоноватый привкус, затем железный и сладко-кислый. Я отпрянула, ощутив острую боль в губе. Блондин выпрямился резко и внезапно, Отшатнулся к столу и тяжело присел на него, словно с трудом держался на ногах. Вытер кровь с губ. Почему-то я точно знала, что не только мою, но и свою тоже. На какие-то секунды блондин напрягся, спрятал руки в карманы темно-синих джинсов, в тон рубашки с коротким рукавом. Провел языком по губам, словно смакуя, потом еще раз и еще. Всё это время он не сводил с меня глаз, и в них мелькало удивление, смешивалось с удовольствием. «Ну вот и обменялись», — произнёс так хрипло, что я едва узнала его мелодичный, хотя и низкий голос. Помедлил, кажется, сжав руки в карманах в кулаки, облизнулся ещё раз и очутился на своём кресле. Поручу тебя Эльвире, барменше и моей сестрице. Все так же хрипло продолжил блондин. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Талис. Можно просто Тал. Я владелец этого заведения. И половины города в придачу. Один из Велфийских королей. Он сказал это так просто между делом. Словно и не король вовсе, а какой-нибудь сантехник. Проводи кивнул рыжему и уставился в монитор. Рыжий дернул меня за плечо ледяными пальцами. Я инстинктивно отшатнулась, вскочила, крутанулась и черноволосый подтолкнул в спину. «Эй! А ну-ка придержите-ка руки! И полегче, полегче!» Полетел нам вслед рычание тала. «И если хоть кто-то попытается ею питаться...» Рыжий вздрогнул. Черноволосый опасливо покосился на меня. Фразу Тал не продолжил. Черноволосый захлопнул дверь, и мы стремительно двинулись назад по коридору. Не успели добраться до выхода, навстречу бросилась уже знакомая мне барменша. Один ее небрежный взмах рукой, и спутники-мордовороты послушно отступили назад. Эльвира окатила меня внимательным взглядом. «Ух ты! Какие у нее глаза!» Темностальные с серебринкой, казалось, вместо радужки залит жидкий металл. Барменша приобняла меня за плечи, ожидаемо обдав холодом, и представилась Эльвира. Но все зовут меня Вира, и широко улыбнулась. Вот теперь стало ясно, что не так с ее улыбкой. У Виры было целых четыре клыка наверху, и похоже, столько же внизу. Острые, ровные, они сразу бросались в глаза. Вера рванула к дверям, и мы вернулись в зал ночного клуба. Да, похоже, так везде не прохожу. В пижаме, немытая и нечесанная, как заморашка. Порадую здешних посетителей бешеной экзотикой. Хорошо, хотя они по-прежнему не обращали на меня особого внимания. Возможно, остальных жертв беглых преступников. Подбрасывали сюда и в более диких туалетах. Легкая веселая мелодия неожиданно оборвалась, по ушам ударила рваная думц-пумц, и посетители резво задрыгались в такт. Беседующие начали просто орать, иначе бешеную музыку не перекричал бы никто. Запахло клубникой и вишней. Вирус сменил за барной стойкой загорелый Лем с идеально уложенными черными волосами и смешивал ягодные коктейли. Даже кривая челка его лежала волосок к волоску. Идеальность нарушала только небольшое родимое пятнышко на щеке, возле уха, похожее на трехлепестковый клевер. Вира не дала мне толком сориентироваться, дождаться, пока вернется нормальный слух. Схватила за руку и потащила вперед. Неподалеку от барной стойки свернула направо и ненавязчиво подтолкнула к двери, которую я прежде не заметила. Немудрено, По цвету она почти не отличалась от стены, разве что выглядела не гладкой, а скорее шершавой, как наждачка. Вира рывком распахнула дверь и потянула меня в очередной синий коридор, изрезанный широкими полосками белесого света. Не успела я сориентироваться, как мы уже входили в квартиру. Просторную, со спальней, кухней, ванной и даже рабочей комнатой. Вира сразу потянула меня туда. У самого окна без жалюзи, штор и даже без тюля громоздился большой чёрный стол. Деревянный, насколько я смогла определить. На нем стояли в ряд два компьютера с тонкими, как газетный лист, мониторами. Три пухлых кожаных кресла выглядели довольно удобными. Две черные тумбочки ютились между стеной и столом. Здесь витал очень слабый странный запах, пряный с перчинкой. Если не нравится отдушка, открой окно» а завтра уборщица поменяет на другую. Словно поймав мою мысль на лету, произнесла Вира. Жестом указала на одно из кресел, а сама устроилась напротив. В общем, так. Вира резко перешла на деловой тон. В спальне, в гардеробе есть одежда разных размеров. Уверена, что-то да подойдет. Это комнаты для сотрудников. Ночной город не всегда приветлив и безопасен. Узнаешь потом. «Теперь ты с нами, так что жилье твое». В верхнем ящике она качнула ногой в сторону одной из тумбочек. «Наши законы. Всем полезно помнить, так что тебе повезло». Многие изучают их до сих пор, хотя договор между расами заключен несколько столетий назад. «В ванной есть мыло, шампунь, целебная мазь для тела и куча всяких там женских примочек. На кухне, в холодильнике немного еды. Тебе придется по-быстрому привести себя в порядок и выйти в зал. Сядешь у барной стойки и будешь впитывать эмоции, мысли. Так способности откроются быстрее. Если что, свести меня». Я только моргала, слушая инструкцию. В голове роились тысячи вопросов, и выбрать самые важные никак не получалось. Откуда Вира знает о нашем разговоре в кабинете Тала? О том, на какую должность он меня принял и что я должна делать? лицо из другого мира. Во мне узнавал каждый первый, и Вира, похоже, не исключение. Но как они это делали? «Почему Тал вот так запросто взял меня на работу? Что означает для нас обмен кровью? Что-то подсказывало? Поцелуем – дело не ограничится. Когда я работаю и когда отдыхаю? С утра до утра, с вечера до утра? Будут ли мне платить сразу? Вдруг понадобится купить что-то? Да хотя бы еще еды, раз ее тут немного?» Вира помолчала, позволяя собраться с мыслями. — А я смогу купить что-то? — Ну, смена, когда-то закончится? — Два вопроса в одном, — хмыкнула Вира. — Хорошо. Смена закончится утром. Днем ты свободна, если не понадобишься лично Талу. Велфы не спят. А вот остальные расы — да. Так что Тал может вызвать любого и днем, и ночью. Оплата тут в конце смены. Увидишь как. Чужаки обычно удивляются. Мы вас легко определяем по ауре. У местных она всегда однотонная. У пришельцев цветастая. Твоя так вообще как фейерверк. Ответы мало что прояснили. Скорее уже сильнее запутывали. Я могу освободиться утром или не освободиться вовсе. Мне как-то заплатят. Но так, как я сама не ожидаю. Я ауру не вижу. А вот местные различают ее во всех подробностях. Одним словом, веселуха. Уверена, Тал даст тебе передохнуть. Широко улыбнулась Вира, рывком поднялась, обошла мое кресло и похлопала по плечу. — Похоже, ты ему слишком важна, — добавила загадочно. — Отлично. Одной непоняткой больше. «Я? Важна Талу? С чего бы вдруг? Мы едва знакомы. При встрече Тал вел себя не слишком-то дружелюбно, скорее, отчужденно, свысока. Или мне только почудилось? Кто его знает, как выражают дружелюбие эти неспящие велфы? Вон как они меня бесцеремонно хватали, толкали, обнимали. В моем мире в приличном обществе так себя не ведут». «Важна-важна!» — хмыкнула Вира. «Не знаю, как он это переживет, конечно. Тал привык к другому, так что ты с ним помягче. Я из бара слышала, как изменился его голос в беседе с тобой. Вот тут я окончательно впала в ступор. Я с ним помягче? О чем это она? Тал местный король, а я...» Я всего лишь бомжиха из другого мира, которую Тал в приступе человеколюбия взял на работу. Что я могу ему сделать? Уволится? Вот уж велика неприятность. Найдет другую. Я обернулась к Вире, чтобы проверить, не шутит ли она. Встретила серебристый взгляд, и вдруг накатили эмоции. Сердце сжалось от сочувствия. Захотелось что-то сделать, куда-то бежать, что-то изменить, захотелось баюкать и утешать кого-то, как родного сына или брата. Я захлебнулась воздухом, вцепилась в поручни кресла. В висках запульсировала кровь, мышцы свело и отпустило. Вира кивнула, будто понимала, что произошло. Эмпаты, как и телепаты, в нашем мире – огромная редкость. «Зато эмоций тут уйма, и они весьма необычны. Непонятно, зачем и почему», — произнесла барменша. Я перехватила ее серебристый взгляд, но Вира быстро отвела глаза. Секунда, и Вилфийка рванула к двери быстрее, чем я выдохнула, будто сбегала от новых расспросов, излишнего любопытства. Девушки и след простыл, а я осталась одна. В чужом мире, в чужом баре, среди незнакомцев. Повезло так повезло. Вот даже любопытно, мой медбрат-убийца, маньяк или так, мошенник? Впрочем, то, что он мошенник, вопросов не вызывало. Выбросил меня сюда, а сам спасается от правосудия на земле. Семья у него, дети. Хм, надеюсь, хотя бы половина из этого правда. «Потому что вот у меня семья, дочка, внучка». Эмоциональный ступор ненадолго схлынул, обнажая болезненные эмоции. Сердце кольнуло, свинцовый воздух загустел в груди, глаза обожгли непрошенные слезы. «Дочка, увижу ли я ее снова, хотя бы на минуту, хотя бы на миг? А ведь мы только вчера созванивались». Я вспомнила мягкий и звонкий голосок своей девочки, ее восторженные рассказы про победу внучки на школьном конкурсе танцев. Я прямо видела ее глаза, лучистые, темно-карие, родинку на правом веке, маленькую, едва заметную. Колючий ком наждачкой царапнул горло, глаза обожгло, внутри разливалась безнадежная тоска. «Стоп!» Я встрепенулась, Одернула себя. Не время. Сейчас я должна сделать всё, чтобы выжить. Я не увижу семью, если не адаптируюсь, не устроюсь. Несколько минут ушло на то, чтобы загасить уже готовую вспыхнуть истерику, задвинуть подальше боль утраты. Я почти насильственно ввела себя в ступор, надела его на душу, как надёжный скафандр, чтобы защититься от страданий хотя бы на несколько часов до тех пор пока смогу позволить себе переживания слезы надеюсь что смогу ладно пора суетиться на отдых обустройство и прочее времени нет даже интересно почему мне требовалось обменяться кровью именно сталом что-то они тут все не договаривают коже и чувствовала, между мной и велфийским королем есть какая-то странная, очень сильная связь. Я невольно облизала губы и будто снова ощутила его поцелуй. Так реально словно видела сон его или бредила, Не знаю уж, что тут ближе. Сказать, что Тал умел целоваться, не сказать ничего его жесткие властные губы касались в меру настойчиво и в меру нежно язык обжигал небо и щеки страстной лаской интересно он же должен быть холодным как черноволосый как рыжий тогда почему же он такой горячий каждое прикосновение тала обжигало будоражило в животе потеплело стало щекотно Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Плохо, когда тебе много лет, а тело молодое. Гормоны бунтуют, как у девушки. А разум твердит, насколько это глупо, смешно и нелепо млеть от поцелуя мало знакомого нелюдя. Тем более почти вампира. Фу! Я их с детства ненавидела. Они же ходячие мертвецы! Но сколько бы я себя не убеждала, поцелуй Тала волновал так, как давно не волновали мужские ласки и поцелуи. В спальне в деревянном платяном шкафу обнаружилась одежда всех видов, фасонов и цветов. Длинные вечерние платья соседствовали со спортивными костюмами, за трапезные джинсы и футболки с юбками, брюками и блузками особого кроя из дорогих тканей. На верхней полке лежали полотенца и махровый халат. На нижней, почти у самого паркетного пола, босоножки, туфли и шлёпки. А они что, тоже всех размеров? Судя по количеству, вряд ли. Я вытащила фиолетовые сланцы и нырнула в них. Ух ты, как на меня покупались, запишем в загадке. Господи, наконец-то душ и чистая голова. Думала, не доживу. А остальное – потом, потом, потом. Как же мало нужно человеку для счастья. Вымыв голову яблочным шампунем, я едва не запищала от восторга. Чистая кожа чудесно скрипела, махровый халат приятно щекотал тело. Этикетки на баночках с банными и женскими принадлежностями переводились сами собой итые закорючки буквы чем- то похожие на арабскую вязь, превращались в голове в знакомые слова а спустя пару минут я вообще перестала обращать внимание на язык смотрела на надпись и понимала ее так я нашла все что нужно даже увлажняющий крем для лица и тела тело я никогда не увлажняла спасибо матушке природе а вот на лицо с радостью нанесла крем. Бросила взгляд в овальное зеркало в ванной и ахнула. Приблизила лицо к серебристой глади стекла, проморгалась и резко отстранилась. Чёрт! У меня действительно янтарные глаза, прозрачные, с оранжевым отливом. А если присмотреться повнимательней, можно увидеть золотистые крапинки. Ух! Ничего себе! Ещё утром дома глаза были светло-карие. Да что там утром дома? Всю прежнюю жизнь. Ой, и кожа более гладкая, нежная на ощупь, чем раньше. Прямо как у лемов. И волосы пышные, яркие. Кажется, стали гуще раза в три. Еще недавно медно-рыжие. Теперь они напоминали желто-оранжевые языки пламени. Лицо? Лицо вроде не изменилось. Крупные, но гармоничные черты, аккуратный нос и губы. Менталевидный разрез глаз, как называл его мой косметолог. Все на месте. Даже один уголок верхней губы по-прежнему чуть выше другого. Я повертелась перед зеркалом еще, распахнула халат. Да нет, вроде больше никаких изменений не случилось. Вот интересно, это от крови тала или переходы между мирами? Обменяться кровью. Легко сказать. Дать пить себя хотя бы каплю, а потом поцелуй. Нужно избавиться от этого чувства, от этого «мне нужна разрядка». Мысли промелькнули в голове быстрее молнии. И в ту же минуту внизу живота стало горячо-горячо. Сильный спазм скрутил так, что даже ноги свело судорогой. Я застыла, пережидая болезненные ощущения. Несколько минут меня лихорадило. Всё тело горело, кожу покалывало, губы просто жгло. Хотелось содрать с себя всю кожу. А катиться ледяной водой, особенно не с живота. Я часто задышала, словно неслась со всех ног, и горячий пар вырвался изо рта. Тело напряглось, окаменело, и всё пропало. Ощущения прошли мгновенно, как не бывало. Словно не мои вовсе, чужие навязанные извне. Я тряхнула головой и взялась за расческу. Деревянный гребень с редкими зубьями – то, что нужно для моей старой гривы, а для новой и подавно. Я расчесала волосы и ойкнула. Чем дольше проходила гребнем по прядям, тем суше они становились. За считанные секунды голова высохла полностью. А вот это отлично! Закончив с банными процедурами, я вернулась в спальню и вновь зарылась в гардероб. Белье обнаружилось на верхней полке, сразу за полотенцами. Свой размер я нашла почти сразу же, словно его нарочно положили на самое видное место. «Ладно, снова запишем загадки. Поехали дальше». Я выбрала свободные чёрные брюки из тонкого трикотажа с заниженной талией и светло-серую футболку. Нейтрально, аккуратно и невызывающе. То, что доктор прописал. Обувь. Возьму-ка чёрные кеды. Даже если и велики, ходить всё равно смогу. Я надела обувь и ойкнула снова. Это начинало входить в привычку. То ли кеды резко уменьшились, То ли мне почудилось, но пара оказалась точно в пору. Ну что ж, проведу ревизию холодильника, что-нибудь кусну и пойду осваивать способности. Поистерю и порефлексирую после работы, если его величество Тал позволит спящим расам немного передохнуть.